Из воздуха высунулся уголок листа, который Ники осторожно потянула на себя. «Что это?» — спросила она, не торопясь читать. «Твоя светлость написала мне романтическое признание в любви». Герцог Рювиль, сидя в кресле в своем кабинете у волшебного зеркала, хохотнул. «Это исключительно романтическая жалоба герцога от Рюворона на некую волшебницу без лицензии Вителью Таркан-Анденец». Означенная дева унизила достоинство его светлости, в прямом смысле макнув того в воду при помощи магии, чем нанесла ему урон в виде простуды и нервного потрясения. Герцог негодует и требует выслать крейскую гражданку из страны. Прошение подано сегодня напрямую в канцелярию его величества. Архимагистр лениво развернула лист и пробежала глазами по решительным строчкам. Затем также неторопливо вернула лист Рювилю. «Какая неприятность!» — она иронично подняла бровь. «Данные его светлости не точны». «Да?» — не менее иронично удивился начальник тайной канцелярии. «И в чем же он ошибся?» «Означенная дева со вчерашнего дня является адептом Ордена Рассветного Лезвия и имеет право применять магию в случае угрозы собственной жизни или чести, а также прямой угрозы жизни граждан страны, в которой указанный Орден имеет лицензию на право деятельности». Скучным голосом пояснила архимагистр. Подумав, добавила. «Быстро сориентировался, собак дворянская!» «Ну-ну!» — укоризненно протянул Троян. У меня, знаешь ли, тоже дворянское звание. И вообще, госпожа Никорин, хочу тебе заметить, что подделывать документы нехорошо. Ведь девушка приходила к тебе сегодня утром, еще не будучи адептом. — А я приняла решение насчет нее уже вчера, — мило улыбнулась архимагистр, — поскольку не желала упускать перспективную волшебницу. Можешь проверить стансу В реестр вительья внесена вчерашним числом. — Не сомневаюсь, — буркнул герцог. — Ники, Ники, отчего ты не служишь в моем ведомстве? — От того, что у меня есть собственное, — удивилась архимагистр. Троин раздраженно дернул плечом. — Мне бы хотелось услышать твои пояснения по поводу разговора с девушкой. Я чую проблемы, большие проблемы. — Лучше тебе прийти сюда, — кивнула Ники. О таких вещах можно говорить только под полным магическим колпаком. Попросить Брута принести что-нибудь. — Открывай портал! — герцог поднялся. — И не беспокой своего сторожевого гнома. От твоей загадочности у меня уже испортился аппетит. Волшебница вытянула Троена в свой кабинет и переместилась за другой стол. Тот, что стоял у прозрачной стены, откуда открывался вид на Текрейскую гавань. — Садись! — кивнула на второе кресло. Прежде чем начать разговор, мне нужно знать, много ли тебе известно о временах, называемых тёмными?» «Ты имеешь в виду вечную ночь?» — нахмурился Троен. «Я не силен в древней истории, Ники. Знаю то же, что и большинство. Золотой век истинного общества сменила вечная ночь, подарившая миру демонов чудовищу мертвей и оборотней и чуть было не уничтожившая человеческий род. Однако людям пришли на помощь боги. Свои для каждой страны текрея. Они изгнали демонов, поддержали нас в войне против оборотней и приложили все усилия, чтобы ночь закончилась. Это, пожалуй, все. «Ты постоянно пугаешь меня смертной казнью за разглашение государственных тайн», — невесело усмехнулась архимагистр. «Однако нынче моя очередь. Стоит тебе без моего ведома сообщить услышанное здесь кому-нибудь, включая Его Величество». и я убью тебя, Троэн Рювиль, невзирая на титул, чин и наше с тобой прошлое. Ты проникся сказанным?» Глаза Ники казались осколками льда, острейшими иглами, способными дотянуться до сердца герцога. Начальника тайной канцелярии, несмотря на присущее ему бесстрашие, от этого взгляда передернула. «Проникся!» — хрипло согласился он. «Вся известная тебе история — обман». созданный для успокоения обывателей и возвышения человеческой расы над остальными. Задайся ты целью узнать мифы, скажем, оборотней или гномов. Очень бы удивился их содержанию. Золотой век волшебства действительно существовал. Вот только в нем не было ни оборотней, ни гномов, ни людей, ибо все они — порождение вечной ночи, вызванной переделом мира, который устроили наши обожаемые боги. «Как?» — удивился герцог. «Да — Да-да, — покивала Никорин. — Те самые, якобы спасшие нас боги. Война между ними рвала мироздание на части. Истинная магия или исчезла, или поменяла суть, вызывая из небытия кошмарные создания, которые этому миру были несвойственны. Пресветлую спасла преданность драконов, защищавших ее ценой собственных жизней. Крейские боги создали коалицию. Пантеон Семи, что позволило им продержаться до конца бойни. Гаракинский океанский творец, в конце концов, примкнул к Эндаре, чем спас себя. Братья Руфус и Торус укрылись в глубине гор. В войне они практически не участвовали, увлекшись созданием подгорной расы. В результате лишь эти перечисленные и выжили. А остальные? Остальные теоретически могли вернуться с того света. На то они и высшие существа. не желая мести с их стороны и повторения междуусобицы, оставшиеся боги развоплотили их, скинув в небытие тонкие тела, но оставив телесные оболочки в этом мире, в тайных захоронениях, называемых могильниками. «Остановись, Ники!» — поднял ладонь Трой. «Ты переворачиваешь мое мировоззрение с ног на голову и отрицаешь истины, впитанные с молоком матери. Дай мне пару минут». Архимагистр поднялась, подошла к рабочему столу и достала бутыль с гномьим-самогоном и одну стопку. — А ты? — удивился герцог, когда она наполнила стопку до краев и поставила перед ним. — Мне нужна светлая голова, — поморщилась Никорин. — К тому же я пила вчера, и сегодня меня мутит. Так я продолжаю?